14 между Землёю и Марсом. Йо на мгновение призадумался, а потом продолжал рассказ. Что могли мы предпринять? После непродолжительного отдыха старший штурман звали его Мит, тот самый, который позднее совершил знаменитый полёт вокруг Юпитера, созвал нас на совещание. Попытаться ли нам ещё раз достичь земной оси и вернуться на полюс, бросить ли оставшихся там на произвол судьбы и пуститься в обратный путь на Марс? Мы потеряли часть экипажа и нашего капитана. Было вполне естественно, что нам хотелось вернуться к ним, но это было нелегко. Вторичная высадка и вторичная отправка с Земли потребовали бы такой затраты энергии, а главное такого расхода направляющих снарядов, что после этого возможность нашего возвращения на Марс стала бы вообще сомнительной. Несмотря на это, решено было всё-таки вернуться на Землю, так как вычисления митто показали, что при благоприятных условиях мы в конце концов сможем с этим справиться. Если бы мы вернулись на Марс и оттуда точже же был отправлен на Землю вновь напряжённый корабль, то и тогда помощь оставшимся была бы оказана не раньше, чем будущей весной. А в том, что они не смогут вынести полярной зимы, не было никакого сомнения. Однако после тщательного осмотра корабля к великому нашему ужасу оказалось, что давление ветра при стоянке на якоре и удар, полученный шаром, значительно изменили форму его внешней оболочки, и она требует основательной починки. Пока это не будет сделано, мы не сможем утяжелять шар и вообще не сможем маневрировать. Было ясно, что эта починка отнимет у нас несколько дней, и что все эти дни нам придётся оставаться на нашем прямолинейном пути. по которому мы будем отдаляться от земной расстояния пропорционально квадрату времени. Но всё оказалось было против нас в этом путешествии. Нас ожидало новое неудача. Земная и луна приближалась к тому положению, при котором на земле наступало полнолуние. К на нашему несчастью мы отдалялись от земли как раз по направлению к луне. Это было бы для нас почти безразлично, если бы мы могли в тот же день осуществить своё решение вернуться на землю. Но мы рассчитывали двинуться в путь лишь по истечении третьего дня, и тогда, подвергаясь силе тяготения, мы не минуемо должны были попасть в область притяжения Луны, а не Земли. Поэтому, если бы не удалось закончить починку до срока, нам предстояло одно из двух: либо на овось расточать направляющие снаряды исключительно для уменьшения скоростей, либо унестись очень далеко от Земли и тем самым надолго отсрочить свое возвращение туда. А кто знает, застали бы мы тогда своих товарищей в живых. И так мы с лекародочной поспешностью работали над восстановлением нашего корабля, чтобы как можно скорее произвести правильный направляющий выстрел. И действительно, на третий день мы этого достигли. Это было более чем кстати, потому что через несколько часов нам бы уже пришлось бороться с влиянием Луны. Теперь мы ещё могли рискнуть подвергнуться силе тяготения, и для того, чтобы содействовать притяжению земли, нам достаточно было выпустить один корректирующий снаряд. Диабаричность была уменьшена. С величайшим напряжением ждали мы результата дальнейших наблюдений Мита. Если бы его предварительные вычисления укралось хотя бы малейшая ошибка, мы могли бы упасть не на землю, а на луну. Она ещё стояла над нами блестящим диском, закрывая значительную часть неба. Так как отсюда ее диаметр казался в двадцать шесть раз больше, чем земли. Все особенности лунной поверхности были отчетливо видны. Как на ладони лежали перед нами исполненные кратеры, обширные области лавы, прорезанные густо черными тенями широких трещин, ослепительно сверкали в солнечном свете. Под нами, освещенная мерцающим сиянием Луны, парилась Земля, тусклый диск которой уже казался значительно меньшим, чем диск Луны. Лишь узкий серп Земли был озарен солнечными лучами. Когда мы взирачивались от солнца, стоявшего у близ земли, повсюду в густой черноте неба сверкало яркое великолепие звёзд. Это было величественное зрелище, но нам было не до него. Мы напряжённо ждали, что вот-вот наш шар начнёт вращаться, и пол у нас под ногами повернётся в сторону луны. Это было бы признаком того, что мы уже во власти луны, а не земли. Пока ещё преобладало притяжение земли, но оно было так ослаблено притяжением луны, что мы почти не чувствовали, уносимся ли мы вниз. Мы были точно в аборическом поле. Тревога о покинутых товарищах держала нас в постоянном напряжении. Нам-то и дело казалось, что окружающие нас предметы поднимаются и что шар начинает вращаться. Но луна всё ещё парила над нами. Наконец, Смит закончил свои наблюдения. "Нам удастся пройти мимо луны", сказал он. "Мы опускаемся". Все с облегчением вздохнули. Не прошло и четверти часа, как утяжение земли снова стало ощутимым. Показания приборов подтверждали, что мы опять приближаемся к земле. Теперь при регулировании нашего падения на землю всё зависело от правильности направляющего выстрела. Правда, можно было и подождать до тех пор, пока мы ещё больше приблизимся к земле, но чем раньше произведён был бы выстрел, тем меньше энергии нам пришлось бы затратить. Ведь при ускорении нашего падения потребовалось бы соразмерное возрастание силы, изменяющей наше направление. С величайшей тщательностью был выбран снаряд. Карант был приведён в то положение, которое требовалось согласно сделанным вычислениям, и благодаря соединению с хронометром выстрел произошёл как раз в нужный момент. Отдача была слаба, и нас лишь слегка качнуло. Потом в несколько минут мы наспех закончили все очередные дела и смертельно усталые едва добрались до коек. Это было минуто отдыха за все эти трудные дни. Несколько часов спал я крепким сном, как вдруг сон мой был прерван шумом тревожных голосов. Я поспешил во внешнюю каюту, и первое, что бросилось мне в глаза, был изменённый облик Луны. Она уменьшилась. Следовательно, мы отдалялись от неё. Это меня успокоило. Но её освещённая часть как будто сплющилась, то есть мы видели часть неосвещённой стороны лунного шара, которая, по моему мнению, была больше, чем ей следовало быть, если бы на неё смотрели приближаясь к земле. Я устремился в нижнюю каюту и тут заметил, что и Земля значительно уменьшилась. Значит, мы удалялись от обеих планет, и к тому же, как это скоро обнаружилось, мы двигались по почти круглому эллипсу, плоскость которого была перпендикулярна земной орбите. Как могло это случиться, до сих пор остается не выясненным. Мы не заметили этого раньше, потому что часовой заснул от переутомления. Иначе он, конечно, очень скоро должен был бы по следке прибора обнаружить неправильность нашего полета, и дело можно было бы исправить вторичным направляющим выстрелом. Но теперь расстояние, отделяющее нас от Земли, настолько увеличилось, что нам для того, чтобы достигнуть её, пришлось бы лететь почти в обратном направлении, а это при скудном запасе снарядов было для нас невозможно. Многие из вас, вероятно, знают, что по возвращении на Марс Мит за эту ошибку был привлечён к ответственности. Но его не могли уличить в недосмотре и поэтому оправдали. Все учисления были тщательнейшим образом проверены. Для данного случая произошедшего с нами осталось только два объяснения. Возможно, что покидая земную атмосферу, мы вследствие несовершенства оборудования нашего корабля допустили ошибку при первом определении нашего местонахождения. И эта ошибка отразилась на вычислениях направления или скорости. В таком случае направляющий вычислял был неверен. Возможно также, допустив, что все наши наблюдения были правильны, объяснить всё произошедшее следующей гипотезой: В то время, как часовой спал, мы сами того не зная, могли быть отклонены неизвестным космическим телом, оставшимся для нас незаметным, несмотря на свою величину, потому что оно скрывалось в тени земного шара. Так или иначе, на Землю мы вернуться уже не могли. Вы можете себе представить, как мы были удручены, и ещё больше приуныли мы, когда узнали, как обстоит дело с нашим возвращением на Марс. Если бы мы продолжали путь в том же направлении, то через полгода мы снова настолько приблизились бы к земному шару, что смогли бы спуститься на землю. Но тогда мы бы попали на южный полюс как раз во время зимы, и, наверное, бы там погибли. К несчастью, обычный путь на Марс был преграждён большой кометой с областью притяжения, которую мы должны были считать. А другой путь, вы должны принять во внимание, что в ту пору мы не могли так часто и произвольно, как теперь, менять направление и скорость полёта. А другой путь, говорю я, проходил слишком близко от астероидов, и это путешествие было бы для нас так же опасно, как плавание по морю среди неведомых подводных скал. Хотя и тогда мы уже знали около двух тысяч таких мелких планет, но кроме них существовало неисчислимое множество столь малых, что мы никогда их не видели, и даже таких, которые были меньше нашего шара. Однако при столкновении с любой из них мы разбились бы вдребезги. Да к тому же и этот путь был бы так длителен, что вряд ли нам хватило бы наших съестных припасов. Все прочие пути были еще длиннее, и поэтому о них не приходилось и думать. Нужно отметить, что Марс находился за Солнцем, так как со времени нашего отъезда с родины прошло уже полгода. Митц сообщил нам результат сделанных выкладок, и потом, удалившись в свою каюту, снова продолжал вычисления. Все мы молча предавались своим думам и старались выкрутиться с мыслью, что никогда уже не вернёмся на милую родину. Наконец, кто-то высказался, что следовало бы продолжать путь всё в том же направлении и постараться через полгода добраться до земли, но высадиться не на южном, а на северном её полюсе. Так как на северном полюсе к этому времени будет лето, мы, наверное, встретим какой-нибудь мерсеанский корабль, который снабдит нас всеми нужными припасами для того, чтобы мы могли вернуться на южный полюс, когда там наступит лето. Разумеется, мы должны были отказаться от надежды спасти наших товарищей, но всё-таки таким образом мы смогли обеспечить наше возвращение на Марс, даже в том случае, если бы на полюсе мы и не застали ни одного из наших кораблей. Ведь там мы могли выждать наступление благоприятных условий для обратного пути и несомненно нашли бы в складах кое-какие припасы. Этот план встретил всеобщее одобрение, но только что мы собрались позвать капитана, чтобы поделиться с ним нашими соображениями. Как он сам явился к нам и сверкая глазами воскликнул: "Друзья, хотите быть через 60 дней на Марсе?" Все мы вскочили с мест и окружили его. Всем нам хотелось поскорее узнать, в чём дело. И вот, Йо прервал рассказ и взглянул на часы. "Ай-ай-ай, воскликнул он. Позненько, надо поскорее кончать. Продолжайте, продолжайте, пожалуйста, не надо торопиться". И так в двух словах. Мито пришла в голову отважная мысль. Он предлагал новый путь на Марс. коль на земной орбите по гиперболе, перигелий которой расположен близко к солнцу. Он кратко нам всё это объяснил. Во всяком случае, для этого нам пришлось бы не жалеть имеющегося у нас запаса снарядов и не расходовать их все до единого. Этот план был сопряжён с большой опасностью, и поэтому Тамит не хотел действовать без нашего согласия. Дело в том, что мы подошли бы к солнцу так близко, как никто ещё не подходил до нас. И было неизвестно, сможем ли мы вынести силу солнечных лучей. Наш план высылки на северном полюсе земли показался Митту также достойным внимания, и долго обсуждали мы со всех сторон, который из двух планов нам выбрать. Но вы же знаете, что в сердце каждого истинного лётчика таится страсть к неизведанным опасностям, если они хоть сколько-нибудь сулят ему удачу. К тому же, в течение этого лета мы всё равно не могли уже помочь нашим товарищам. А потом решено было принять отважный план Митта. Судьба была к нам милостива, и мы благополучно вернулись домой. Но тех двух дней, которые мы неслись так близко от солнца, я не хотел бы снова пережить. Много я испытал, но в таком пекле никогда не был. Стилитовая оболочка шара не расплавилась только потому, что мы заботились о беспрерывном её вращении. Благодаря этому каждая накалённая часть успевала остывать в те промежутки, когда шар не был обращён к солнцу. Сам не знаю, от чего на эти воспоминания всегда вызывает у меня неистовую жажду. При этих словах Йос с наслаждением глотнул мальсянского напитка и поднялся с места. Как жаль, что завтра вы уже уезжаете, сказал Эмула. Вы должны еще раз сказать нам о том, что вы пережили, когда были так близко от солнца. Согласен. Но об этом можно рассказать только в сильную стужу. А что стало с Саэлем? Так ничего о нем и не узнали, спросил Грунте. Ничего. При неоднократных посещениях южного полюса никаких следов обнаружить не удалось. А теперь до свидания, до завтрашнего утра. Йо пожал руки немцам, и все марсиане последовали его примеру. После затем они удалились. Только Ла и Зе задержались ещё на несколько минут и уговаривали своих гостей не пускаться зимой в обратный путь на родину, а отправиться вместе с ними на Марс. Надеюсь, что я не слишком вас запугал своим рассказом, улыбайся сказала Ла. Теперь мы захватим с собою столько направляющих снарядов, что сможем преодолеть какие угодно препятствия. Ведь опасность прежних полётов заключалась в том, что при высадках приходилось спускать корабль непосредственно на землю, и производить отправку также непосредственно с земной поверхности. Теперь же на обеих планетах у нас имеются внеатмосферные станции. Опасности пути не удержали бы нас, серьёзно заметил Грюнте, ведь мы надеемся со временем с помощью ваших соотечественников предпринять путешествие на Марс. Что же мешает вам теперь же отправиться вместе с нами, спросила Зэ. Долг, отвечал Грунтея. Ла и Зэ промолчали. Потом Зэ взглянул назад и рассказала: "Но существует долг и по отношению к друзьям. Долг благодарности к нашим спасителям навсегда для меня священен", сказал Грунтея. "Но при столкновении двух обязательств побеждает более старшее или более высокое", вставила Ла. "Этот вопрос мы ещё обсудим". П Ведь вы же знаете, пылко сказал Зальтнер, что охотнее всего я последовал бы за вами, куда бы вы меня ни повели. За который же из нас, пошутил Лала? -Ла. На Марсе мы, к сожалению, живем на расстоянии трех тысяч километров друг от друга. Это не так уж страшно, возразил Зальтнер. Там у вас, наверное, такое отличное сообщение, что я мог бы проводить один день тут, а другой день там. Это тоже имеет свои хорошие стороны. Очаровательно, воскликнул Лазе. Это как нельзя лучше подходит. к марсианским нравам. А что если мы поймаем вас на слове? Зей и Ла обменялись многозначительным взглядом. Потом обе они взяли его за руки и одновременно произнесли: «Связан». Закн смутился. Он не вполне понимал, что это означает. В чем дело, спросил он. Что это? Игра, воскликнул Ла. И обе они так необычайно и так приветливо смотрели на него, что ему как-то совсем странно стало на душе. полности рассеянно пробормотал он Вы, наверное, смеётесь надо мной. Что же я должен теперь делать? Это выяснится потом. Прежде всего вы должны быть очень любезным, сказал Азе. А теперь покойной ночи. Завтра вам придётся рано встать. Вагонетка отправляется на внешнюю станцию ровно в час. До свидания. Завтра встретимся у ободического поля, воскликнул Лала. Обе они ласково кивнули ему, поклонились грунты и своей лёгкой поступью поскаrzнули к двери. Облако сверкающих искр струилось вокруг Зэ. И над её стройной шеей мерцала нежная радуга её волос. Точно венец сверкал над головой ла. Её глубокие глаза долгим взглядом остановились на Зальтнере. Потом дверь закрылась, и её острова исчезли. Долго ещё молча стоял Зальтнер и глядел на закрытую дверь. Что они хотели сказать? Как можно было это истолковать? И который из двух? Потом он повернулся на каблуках и тихо свистнул. Это, кстати, сказал он. Они, по-видимому, не ревнивы. Но в конце концов это совсем уж не так лесно для меня, кто их поймёт этих фей? Пойдёмте к грунты поужинаем. Они прошли в комнату грунты и за ужином толковали о том, смогут ли они воспротивиться желанию марсиан и остаться на полюсе. Я охотно отправился бы с ними на масс, сказал наконец Зальнер. Но от вас, старый друг, я не уйду. А теперь сами решайте, на что мы можем рассчитывать.